Глава десятая. Конец кошмара. «Быстро, за ним!» заорал Артем, подхватывая на ходу рюкзак, слетевший со спины Егора. «Он боится огня!» Артем впихнул рюкзак в руку остолбеневшего Олега и влетел в комнату. Призрак исчез. Комната была пуста. Артем быстро обогнул установку в центре. За ней в бетонном полу зловеще чернела широкая дыра. «Придется лезть!»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 Он упал на колени и оперся рукой о сырой пол. Внезапно вой прекратился. От стены в дальнем углу подвала с грохотом отвалился большой кусок штукатурки. И наступила тишина. Олег с трудом поднялся на ноги и сразу же бросился к скорчившейся на полу девушке. Она была еще жива, но без сознания. Ее губы посинели, лицо покрылось паутиной морщин. Пульс едва прощупывался на тонком, мертвенно-бледном запястье. «Думаю, нам надо уходить и побыстрее!» Артем зажег новый фаер и подбежал к Олегу. «Вальзер, еще здесь!» Он передал фаер в трясущиеся руки Олега и осторожно взял девушку на руки. «Поднимайся наверх, я тебе ее передам!» Олег подошел к дыре, положил фаер на камни и с трудом, поднявшись на ослабевших руках, выбрался наружу. Артем уже стоял снизу.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 Уже через секунду штукатурка обвалилась полностью. Появился локоть, а затем и ступня в коричневом старомодном покрытом глиной ботинке. Нога тяжело опустилась на каменный пол. Под напором плеча вылетело несколько кирпичей, и из черного сумрака на Артема злобно уставились две пустые глазницы, высохшего, покрытого седыми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 Чудовище забилось в жуткой агонии, пытаясь выломать остатки стены. В сторону Артема в бессильной злобе рванулась истлевшая рука с растопыренными кривыми пальцами. Подвал заполнился нестерпимым едким запахом гари. Новый рывок. Голова Вальзнера полностью вылезла из стены. В широко открытом рту виднелись крупные, похожие на клыки зверя зубы. В черных глазницах хищно мерцали серебристые искры. Артем снова заорал. Отчаянно, жутко. Рука с фаером метнулась к голове Вальзнера и пробила глазницу. Пламя в один миг охватило оскалившиеся черепы длинные седые космы. Из дыры раздался громкий протяжный виск. От неожиданности Артем упал на скользкий пол,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 К ее ноге бинтом был примотан кусок ржавой трубы. Позади Олега раздались шаги. Из двери вышел Артем. Его лицо и руки были покрыты толстым слоем копоти. Он остановился, с удовольствием потянулся. Затем подошел к надписи «Внимание, Крабл!», вытащил баллончик с краской и, не торопясь, перечеркнул ее толстой белой линией.